Глава 21. Я ожидала его свитазарность во всеоружии, натянула плотные штаны, рубашку, сапоги и тёплую куртку. Не знаю, что там задумал дракон, но теплее одежды всё равно не было. Да я в ней большую часть Урдельских гор протопала. Оставалось надеяться, что он не решил бросить меня в местном аналоге Северного полюса в наказание за потерю его магичества. Было бы досадно оказаться в заснеженной местности с запредельными морозами при полном отсутствии подходящей экипировки и ездовых собак. На всякий случай плотно пообедала, ну или поужинала. Часов у меня не было, особой нужды в них не ощущалась и спешить, в общем-то, некуда. Поэтому время суток можно было определить только по солнцу. Есть солнце на небосклоне день, нет солнца ночь. В любом случае, поесть заранее показалось мне практически гениальной идеей. Судя по форме одежды, ужин в ресторане мне не грозил. Если, конечно, богатый на выдумку дракон не запланировал экзотический пикник в снегу в компании северных медведей или снежных барсов, в зависимости от местности. Ребёнок был накормлен и счастливо посапывал в своей кроватке. Лорд Риганель взял с меня клятвенное обещание, что вернусь самое позднее к утру. Он с серьёзным видом заявил, что раньше никогда не охотился на драконов, но готов обрести этот невероятный опыт, если я не появлюсь к рассвету, и плевать ему на последствия. Ну не знаю, лично я в такой драке поставила бы на дракона. Он большой и огнём дышит, а меч против огнёмёта не катит. Но фурия свои сомнения озвучивать не стала. Зачем его расстраивать? И так мужик явно на взводе. Мой брат умудрился расплести зверски перепутанные косички и не обрить налоса. Невероятное достижение по моим меркам. Например, я никогда не пользуюсь круглой насадкой с металлическими щетинками на фене, и всё потому, что как-то раз умудрилась запутать в ней волосы. Да так сильно, что пришлось вырезать целый клок, чтобы не ходить с феном как декоративным украшением в причёске. Меня потом целую вечность дразнили, что вырлы с французским выщепом. Пока я раздумывала над тем, как мне повезло с эльфийским родственником, Еринель умудрился заплести половину волос в очередные косички. На мой возмущённый вóполь, сереброволосый эльф невозмутимо пояснил, мол, его сестра не может идти куда-либо без причёски, соответствующей её статусу. Тот факт, что я как-то вполне нормально жила без 101 косички с кучей бисера и бусинок, разноцветных ниточек и ленточек, его ничуть не убедил. Да, смотрится, конечно, креативно и даже классно, но распутывать этот всплеск бурной фантазии эльфа удовольствие ещё то. Ладно, обречённо согласилась я. Половина причёски уже всё равно есть. Ты заплёл, ты расплетаешь. Еринель даже не подумал возражать. Видимо, моя красота требует жертв не только от меня, но и от окружающих. Бедолаги. В итоге, когда его Светозарность соизволил постучать в мою дверь, я была измотана и обозлена долгими сборами непоняйми куда. Лорд Риганэль выглядел как строгий отец, готовый угрожать парню дочери на случай, если тот вздумает привести любимое чадо домой после 11 вечера. Еринель же всем видом напоминала родственника, ожидающего жениха с богатым выкупом невесты. В качестве группы поддержки присутствовал тиграж. Он вальяжно и грациозно, как это умеют коты, разлёгся на ковре и раскатисто мурлыкал, если я смотрела на него. Может, мне стоит взять с собой мечи? Нервно облизнула пересохшие губы я. Ну, чисто на всякий случай. Мало ли. Я всегда говорил, пара мечей лишними не бывают. Философский зрёк Кумивар. Боюсь, брат прав, не возьмёшь нас, попадёшь в беду. Попытался изобразить пророк от Джестудай. Джестудай редко сходился во мнении с кумиваром, и это давало пищу для размышлений. Может, мечи действительно не помешают? Ходить на свидания вооружившись холодным оружием странно, но у нас с драконом вряд ли свидания. Драконы однолюбы, и, насколько я слышала, данный экземпляр безнадёжно влюблён в местную королеву. Именно из-за этой любви он прячет целый город от окружающих. Дорогая сестра, боюсь, против дракона пара мечей больше напоминает пару зубочисток, ободряюще сообщила Еринель. вынужден согласиться с вашим братом проявил мужскую солидарность ариганель яснй дракон действительно решит покончить с вами мечи его обозлят но не убьют ну спасибо за позитивный настрой и предложение в случае чего лечь расслабиться и попытаться получить удовольствие вне зависимости от того что со мной решат делать С максимальной долей сарказма фыркнула я и отправилась открывать дверь, раз уж никто, кроме меня, не может этого сделать. Если не возьмёшь нас с собой, пожалеешь. То ли предупредил, то ли решил перейти сразу к угрозам Кумивар, и был мною города проигнорирован. Добрый вечер, любезно поведал его светозарность, одаряя лёгким полупоклоном, лишь только я открыла дверь. Лично я вечер добрым не считала. Когда невыносимо потеешь летом в зимней одежде, сложно находить приятным любое время суток. К слову, господин Дракон, будучи облачённым в лёгкую золотистого цвета тунику, подпоясанной чёрным кожаным ремнём, в чёрных же штанах, за исключением сапог, понятия не имею, насколько лёгкая обувь у него. Его святозарность был одет на порядок легче, чем я, и тем самым вызывал во мне чувство сродни ненависти. Ваша святозарность, тон нам, а не пошёл бы ты лесом, начала я. Не кажется ли вам, что я слишком легко одета для нашей встречи? Что? слегка удивился моему вопросу дракон. Нет, вы одеты великолепно, и нам как раз пора. Мы опаздываем. Прежде чем я успела вежливо поинтересоваться, где это нас так сильно ожидают, что мы уже опаздываем, его свитазарность успел вцепиться в руку хваткой бывалого бультерьера, вывести за порог и поволок куда-то в полумрак освещённого факелами коридора. Дракон умудрился за короткий срок развить такую скорость, что я даже опасалась пикнуть, дабы не сбить и без того довольно тяжёлое дыхание. Не уверена, что его драконство хотя бы притормозит, если я споткнусь или не дай бог упаду. Волочиться следом за несущимся неизвестно куда его светозарностью, удовольствие то ещё. Разумеется, можно было начинать кричать, призывая народ спасти меня, хрупкую и беззащитную от наглого похищения драконом. Но, во-первых, я мало похожа на попавшую в беду принцессу, значит, на моё спасение отправится далеко не рыцарь в сияющих доспехах, а придурки и в родном мире мне надоели до ужаса. Повезёт, если вообще никто не попрётся вызволять меня из неволи. Во-вторых, мне и самой было очень интересно, куда это мы так спешим, сверкая пятками. Большое спасибо древнему зоччему, которому в голову пришла замечательная идея построить замок в виде лабиринта. Хочется надеяться, архитектор не имел злого умысла и вовсе не собирался издеваться над живущими в его творении эльфами, а всего лишь заботился об их физической форме. А что? Сходил пару раз в гости к другу и ноги как у бегуна. Думаю, его свитазёрность, а заботился отсутствием в моей жизни регулярных физических нагрузок, иначе никак не объяснить, почему он проволок меня по всему чёртово сплетению дворцовых коридоров. Сдаётся мне, в некоторых закоулках мы побывали не менее трёх раз. А потом, когда в моих лёгких твёрдо прописались хрипы в компании сипов, в сапогах противно хлюпал пот, его светозарность невозмутимо остановился у подножья мраморной лестницы и мило поинтересовался: "Леди Вероника, вам когда-нибудь приходилось бывать в башне дракона?" Я всё ещё пыталась прийти в себя после нашей грандиозной прогулки, поэтому выдавить из себя двух осмысленных слов подряд была просто не в состоянии. Но на всякий случай, если ответ ему важен, покачала головой, мол по башням драконьим не ходила, да и не приглашали как-то крылатые рептилии в гости. Как говорится, хотела бы отказать, да не просили. Возможно, драконы в принципе народ не гостеприимный, а может, лично я не внушала им дружеских чувств. Прекрасно. Почему-то обрадовался дракон. Вам повезло. Сегодня у вас будет замечательный опыт. Моё мнение мужчину совершенно не интересовало. Он даже слова не позволил сказать, сразу поволок вверх по ступеням. И тут я поняла, что быть похищенной драконом вовсе не так приятно и романтично, как пишут в книгах. А мечей с собой нет. На убийство крылатой рептилии рассчитывать не приходилось, а вот запустить пары тяжёлых предметов в спину его светозарности, чтобы сбавил скорость восхождения, было бы чертовски здорово. Через несколько минут я была готова униженно молить, бросить меня прямо на ступеньках и напрочь забыть о моём существовании. Но я задыхалась, спотыкалась, и со словами у меня как-то снова не задалось. Когда наконец мы вскарабкались на жилой этаж, я испытала двоякое чувство. С одной стороны, это был почти экстас альпиниста, покорившего свой Эверест. А с другой ощущала себя пожарной лошадью, посетившей совместно с пожарным расчётом не менее 20 возгораний за ночь, так недолго и копыта откинуть. Его светозарность жестом гостеприимного хозяина распахнул белые, украшенные золотым витиеватым узором двери, пропуская меня вперёд. Неимоверным усилием воли заставила себя перешагнуть порог. хотя ноги были на грани мышечного отказа. Упасть перед дверью почему-то показалось мне дурной приметой. Его светозарность зашёл следом и закрыла за собой дверь с такой поспешностью, будто всерьёз опасался моего стремительного бегства. Наивный. Физически я могла отсюда только выползти. Ну, ещё меня вполне можно отсюда вынести. Желательно, чтобы не ногами вперёд. Сейчас сдохну, пессимистично сообщила я дракону, в изнеможении прислонилась спиной к стене. Опора на стену гораздо лучше, чем грохнуться на спину. По крайней мере, я всё ещё в вертикальном положении, а не в горизонтальном. С пола вообще разговаривать неудобно. Леди Вероника, вы слишком критично относитесь к жилищу старого холостяка. Согласен. Здесь не мешало бы немного прибраться. С этими словами его светозарность метким пидком отправил мирно валявшийся на полу носок под диван. Правда, сморщенный темный носок все равно оставался на виду, так как изящный, обитый белым золотым тиснением тканею диван, под который он угодил, обладал резными позолоченными ножками, и зазор между ним и полом был где-то с полметра. Может, вина тоном заботливого хозяина предложил он Я отрицательно покачала головой Сомневаюсь, что алкоголь сможет компенсировать последствия тяжёлого восхождения Воды хрипло попросила я перебарывая невероятную сухость во рту Просто воды Удивлённо изогнул красиво очерченную бровь он Да судорожно кивнула я ведра два Можно 3-4, если не трудно, конечно. Леди, они многовато ли жидкости вы решили употребить? Поразился моей влаголюбивости дракон. Он прекрасно понимал, что человеку не осилить даже половину ведра, а утопиться в таком количестве воды может и возможно, но самостоятельно подобное самоубийство совершить сложно. На самом деле, внутри достаточно пары стаканов. вынужденно согласилась я со скупердяем похоже у огнедышащих ящериц не только золота, но и воды не допросишься объяснить что несколько вёдер необходимо для того чтобы хоть как-то привести себя в порядок не успела Его светлозарность стремительно направился к изящному столику, на котором помимо нескольких графинов с вином и вазы, наполненной разнообразными фруктами, стильных бокалов на тонких высоких ножках, стаканов, невероятно, кстати, оказался стеклянный кувшин с водой. Журчание наливаемой в стакан жидкости прозвучало самой сладкой музыкой для истомлённого жажды организма. Когда он подал стакан, чуть не захлебнулась, осушив его залпом, практически одним глотком, и чуть не выплюнула обратно, когда его светлозарность буднично, как бы между прочим, поинтересовался, не летала ли я случайно на драконе. Нет, откашлевшись, прохрипела я. Великолепно, возрадовался дракон, зародив в душе неприятное предчувствие. Странно, кто-то радуется, а у меня проблемы. Вы можете полетать со мной. У меня даже замечательное седло имеется, как раз для таких случаев. Я совершенно не разделяла его оптимизм. Ночной полёт точно не входил в мои планы. Возможно, когда-нибудь в другое время, но не сейчас, когда я еле стою от усталости и мокрая как мышь. Теперь понятно, зачем понадобилась зимняя одежда в комплексе с марафоном. Вы считаете у меня лишний вес? Нет, конечно. Почему вы так решили? Искренне изумился дракон. Я смерила собеседника подозрительным взглядом. Очень уж сомнительно, что дракон, таская меня по треклятым коридорам, преследовал благие намерения. Ну не экскурсию же он решил провести. Может, конечно, его светозарность начал впадать в маразм или как там называется заболевание, при котором люди пенсионного возраста выходят из дома, а потом не могут вернуться. Всё возможно. Агнедышащие рептилии не одна сотня лет, за такой срок вполне реально можно обзавестись кучей различных психических заболеваний. потому что там, откуда я родом, таким способом изгоняют лишний вес с жаке. Одевают шубу и начинают прыгать через скакалку. Его светозарность моргнул. То ли удивился экстремальному способу сбросить вес в краткосжатые сроки, то ли был поражён, что его коварный план раскрыт. Поди разбери этих рептилий. Какой варварский способ. После слегка затянувшегося молчания констатировал он: Я бы ни за что не поступил так с вами. Правда? Настала моя очередь удивляться. Тогда зачем настаивали на зимней одежде, когда на дворе лето? Я всего лишь хотел, чтобы вы не замёрзли во время нашего полёта. Мило улыбнулся дракон. Что ж, в обаянии ему не откажешь. От такой улыбки можно и голову потерять. Не понимаю королеву Айнэль. Её любит такой мужчина, более того, жизнь по капле отдаёт лишь бы спасти её саму и её клан от остального мира вместе с пророчеством, а она всё равно живёт со своим братом. Никогда не понимала власти мущих. Серьёзно? Недоверчиво осведомилась я. Надеюсь, вы в курсе, что влага при минусовой температуре имеет замечательное свойство превращаться в лёд. Просто, если знаете, должны понимать, что мокрая одежда замёрзнет, и как результат получите замечательную ледяную статую в натуральную величину. Я, конечно, не против памятника при жизни, но совершенно не желаю оказаться ни внутри него, и ни самим памятником в самой себе. Его светозарность ещё раз моргнул. Я как-то не подумала о такой возможности, признался он. Вероятно, надо было нести вещи в руках. В ответ я наградила чешуйчатого таким красноречивым взглядом, от которого побледнеет любой маньяк, терпеливо поджидающий свою жертву в тёмной подворотне. Но на дракона фирменный взгляд не возымел никакого действия. То ли он по жизни не был маньяком, то ли был, но маньяком в какой-то другой области, то ли он просто толстокожий, как слон. Хорошо. Я отведу вас в другую комнату, дам полотенце и подберу что-нибудь из одежды, великодушно сообщил его светозарность. А можно я приведу себя в порядок у себя? Робко предложила я, надеясь потихому улизнуть с этого странного свидания. Еле не свидания, а то вдруг мой размер не отощится, или может перенесём на завтра? Нет, решительно отрезал дракон. Вы переоденетесь здесь. Мы так опаздываем. Но куда? Куда мы опаздываем? спросила я, но так и не дождалась ответа на свой вопрос. Меня в очередной раз проигнорировали.